Он повторял старую мамину шутку новым низким голосом. "В лесе на сыре растёт быстрее, говорю тебе". "Не надо, Джек. Нельзя смеяться над дубогими. Может, у него для роста чего-то не хватает". Это был голос девушки, Джин Палмер, за которой Джек начал ухаживать. Я видел её пару раз. Она была симпатична. Альфи не убогий, с ним что-то другое, сказал Джек. Он совсем не изменился за 5 лет. 5 лет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 Живёт в лесу одна с козой, подумать только. Старуха Лизи Ричардсон говорила маме, что много лет назад они встречались в Нортчелсе. И тогда у неё был сын, которого тоже звали Альфи. Не подозрительно, а? Лизи Ричардсон, да ей за 80. Вот и я об этом, Джин. Значит, если миссис Ричардсон знала её в Нортчелсе, то миссис Монк сейчас 60 с лишним, не меньше.